Документ 10. Парижский университет, колледж Сурбон, лаборатория психологии. Рабочая стенограмма. Дата и место 18 сентября 1932 года, Париж. Собеседники: Люсьен Леве Брюль, профессор психологии Сорбоны, Пьер Жане, профессор психологии Колледж де Франс, Анри Бергсон, психолог и философ, Жорж Дюма, профессор психологии Сорбоны, Шарль Блондель. Профессор психологии в Университете Страсбурга. Анри Пьерон, профессор психологии Колледж де Франс. Вольф Мессинг, менталист. Лист номер один. Леви Брюль. Позвольте мне, как старейшине, открыть наше собрание. А собрались мы здесь, чтобы обсудить. Да, господин Дюма. Дюма. Мне понятно ваше смущение, господин Леви Брюль. В кои веки представители академической науки столкнулись с реальным психологическим феноменом. Думаю, что не стоит акцентировать внимание на роде занятий господина Мессинга. Подумайте сами, чем и как телепату добывать хлеб насущный? И способен ли человек изучить сам себя? Наша задача – обсудить редкое психологическое явление, выработать хоть какие-то подходы к решению тех загадок, которые подбрасывает нам человеческий мозг. Это тайна и тайн. Господин Блондель, вы, кажется, изъявили желание поработать переводчиком? Блондель. «Да, месье, господин Мессинг плохо говорит по-французски, зато знает немецкий, а я владею обоими этими языками. Господин Мессинг» – обращается на немецком. «Мессинг» – переводит Бландель. «Господа, я рад тому, что вы уделили мне немного своего времени и ценю это. Вопрос, однако, в том, что современная наука лишена соответствующих снарядов для изучения работы мозга напрямую, и все исследования касаются либо физиологии, либо не выходят за рамки умозрительных рассуждений». Я, конечно, могу продемонстрировать свои умения, но приблизит ли этот показ будущее открытие? Уже не однажды мне доводилось подвергаться самым тщательным обследованиям в Варшаве, Берлине и Вене, но, к сожалению, очень часто я сталкивался с откровенным недоверием и подозрением. Нет-нет, я далек от того, чтобы обижаться. Реакция людей на необычное и необъяснимое вполне понятна. Удивляет, конечно, что многие ученые занимают ту же позицию, что и обыватели, Или упорно отвергают факты, или стремятся разоблачить мои, с позволения сказать, фокусы. Поверьте, господа, будь я фокусником, то не искал бы возможности подвергнуться исследованиям. Мне самому важно понять, что я делаю и как это у меня получается, поскольку никакого удовольствия от своих способностей не получаю. Затем отдаюсь на ваш суд и расправу. Левибрюль. Спасибо, господин Мессинг. Высказывайтесь, коллеги. Что, господин Жане? Жане. Подайте пример. Левибрюль. Откровенно говоря, мне прийти заниматься так называемыми психологическими феноменами, поскольку на этом поприще процветает шарлатанство. К сожалению, легковерных людей очень много. С другой стороны, нельзя все, выходящее за пределы обычного опыта, относить к дешевому трюкачеству. Вот здесь, в этих папках, собраны доказательства психологических опытов господина Мессинга. Сюда вошли результаты исследований, проводившихся нашими коллегами за рубежом, Я внимательно ознакомился с ними и сделал осторожный вывод. Здесь изложены именно факты. Их можно по-разному интерпретировать, но они – сугубая действительность. Лично я, разрабатывая основы первобытной логики, склонялся к мнению господина Фрейда, считавшего телепатию рудиментарным средством общения между людьми. Э, вам слово, господин Жане, Жанне, коллеги, мы все давно специализируемся на чем-то одном, поскольку психология необъятна. Господин Леви Брюль избрал стезию логики, господин Бергсон – интуицию, господин Блондель – эмоции и так далее. К сожалению, специалистов по телепатии не существует. Но разве мы с вами недостаточно осведомлены в своем предмете, чтобы ответить на новый вызов? Почему телепатия однозначно признаются небывальщиной, а вот гениальным догадкам нашего мозга никто не удивляется? Пьерон Вероятно, потому, что опыты Максвелла или Ньютона можно повторить, а вот проделки Бальзамо, увы. Однако разве легко воспроизвести состояние умогениев в момент озарений? Почему никто до сих пор не объяснил природу телепатии или, по крайней мере, не доказал, что ее не существует? Да потому, что истинных телепатов считаны единицы, и далеко не все из них согласны, как господин Мессинг доверится ученым. Я лично все последние годы посвятил анализу мозговой деятельности и не скажу, что сильно преуспел в этом. Мы изучаем телескопы Луну и далекие звезды, но до сих пор не имеем понятия о феномене мышления. Я исхожу из того, что мозг материален, и все процессы, происходящие в этом местилище разума, также имеют вполне вещественную основу. Я решительно отвергаю положение Мейсера о фантазмогенетических центрах, и прочую мистику нельзя смешивать реальные случаи чтения мыслей с медиумами, оккультизмом и тому подобным. Я больше склоняюсь к волновой теории телепатии, если рассуждать о предпочтениях, но опять-таки у нас нет результатов исследований по данной тематике. Окончание на листе номер два Записывали Роже и Дюваль. Лист номер два. Левибрюль. Коллеги, продолжаем обсуждение опытов, поставленных группой Дюма и Пирона. Дюма. Уже не один десяток лет на подмостках второстепенных театров и балаганов даются представления так называемого ясновидения или отгадывания мыслей. Представления эти состоят в том, что на сцене находится отгадчица с завязанными глазами, а среди публики ходит ее помощник, которому публикой показываются те или другие вещи, или он сам, проходя между рядами стульев и осматривая предметы, находящиеся в руках или в карманах у зрителей, «Опрашивает о них отгачицу и обыкновенно, без промедления, получает верное их обозначение. В некоторых случаях для большей иллюзии помощник держит отгачицу за руку, но это ничуть не обязательно. По крайней мере, на тех представлениях ясновидения, которые видел я, дело обходилось без всякого посредничества. Нет надобности говорить о том, что эти представления ясновидения кажутся зрителям большой загадкой». Причем мысль все время колеблется между двух возможностей. Либо это фокус, либо дело идет о явлении, представляющем до сих пор еще неразрешенную научную загадку. Как бы то ни было, вышеуказанные явления оставались загадкой не только для широкой публики, но, по-видимому, и для науки. Сразу скажу, что мои высказывания не касаются господина Мессинга, поскольку опыты, поставленные с его позволения, были, на мой взгляд, чистыми, то есть безо всякого намека на жульничество. Пьерон. Опыты проводились множество раз – Брауном, Бешопом, Керси, Подмором, Цельнером, Ферре, Рише, Бутлеровым. Список можно продолжать, но основной проблемой исследований была и остается одна – исключительно редкие случаи достаточно сильно выраженных способностей у испытуемых. До встречи с господином Мессингом наблюдал развитую склонность к телепатии у софи Штаркер ровно 20 лет назад – Умения этой девушки долго изучались докторами Котиком и Пивницким. Бергсон. Иначе говоря, надежды господина Мессинга на некий прорыв в наших знаниях о телепатии не оправдались. Но я бы хотел несколько сместить акценты. Ведь господин Мессинг представил нам также несколько поразительных случаев того, что можно назвать предвидением. Вот тут я, извините, пас. Можно себе представить, хоть и с трудом, что наш мозг является своего рода приемником и передатчиком, Ну как его маленькие серые клеточки умудряются узнавать будущее? Возможно ли это в принципе? Скажу как философ. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сперва понять, что есть время. Если человек действительно способен видеть то, что произойдет завтра или год спустя, как нам определить суть? Вычисляет ли пророк будущее событие, исходя из тех данных, которыми он располагает в настоящем или каким-то бестелесным образом переносится в грядущее? В этом случае смазывается вся картина мироздания. Получается, что будущее уже существует. Пьерон. Меня, признаюсь, заинтересовали сами пророчества. Заинтересовали и запугали. Да-да, господа. Например, месье Мессинг утверждает, будто бы в Германии сменится власть, и уже в следующем году там начнут преследовать евреев. И не просто преследовать, а целенаправленно уничтожать. Месенку употребил одно слово. Вот я записал... — Холокост. Миссия Телепат утверждает, будто бы немцы соорудят особые концентрационные лагеря, куда станут сгонять евреев, чтобы истреблять их сотнями тысячами миллионами. — Бландель, Я, конечно, не в восторге от Боши, но то, о чем заявляет миссия Мессинг, слишком чудовищно. В конце концов, немецкая нация обладает весьма развитой культурой, слишком развитой, чтобы позволить себе те непотребства, которые якобы узрел наш прорицатель. — Леви Брюль, вздыхая. Боюсь, что подобная дискуссия выходит за пределы нашей компетенции. Окончание листа номер два записывали Роже и Ламандуа.